Глава 11. Кити уже вторую неделю не покидала своей комнаты. Она отказывалась от еды, и на щеках её блестели вечные слёзы. Она почти не разговаривала и не улыбалась. Бледная, как полотно, она сидела на стуле у окна своей комнаты и часами смотрела вдаль. Иногда она закрывала глаза, не меняя своего положения. И из-под сомкнутых ресниц вновь и вновь проливались тихие слёзы. Китти, как и всегда, сидела у окна и смотрела туда, где небо с землёй сливались в единую линию. В комнату тихо постучали и вошли. Китти даже не обернулась, продолжая следить за горизонтом. Она услышала за спиной голос Мари. «Дорогая, это я и доктор». Мы войдём? Кити, дорогая, как ты? Кити посмотрела на вошедших, но ни слова не ответила. Она не противилась осмотру врача, и тот быстро окончил своё дело. Я зайду в кабинет князя, сказал доктор, складывая в саквояж свой инструмент. И обо всём поговорю с вашим отцом, Кити. Поправляйтесь и всего доброго. Док раскланялся и вышел, оставив Мари и Китти наедине. «Поговори со мной, Китти!» — осторожно начала Мари. «Так не может дальше продолжаться! За что ты так с собой? С нами? Ты так можешь... можешь погибнуть!» «Я уже погибла, Мари!» «Не говори-то, Китти! Твой бедный отец не находит себе места! Мы все очень переживаем!» Вернись к нам, Кити. Давай поужинаем вместе, как раньше. Позволь помочь тебе собраться. Давай, спустимся к ужину. Прошу тебя. Кити опять заплакала, но кивнула Мари в знак согласия. Вот и чудесно, продолжала тараторить без умолку Мари. Ты умница. Мы справимся с этим вместе, Кити. Мне пришла мысль, Кити. Может, написать письмо? Пусть мой. Мари заметила во взгляде Китти проблеск заинтересованности впервые за эту неделю. И Мари ухватилась за эту реакцию Китти и продолжила: "Конечно, ты сдалась и опустила руки, а нужно бороться, Китти. Может, получив твое письмо, он будет стремиться вернуться домой". Письмо. Снова повторила Китти, будто эта идея пришла к ней в ту самую секунду. Да, письмо. Ты права, Мари, я напишу ему письмо. И кто знает? Влад внимательно слушал доктора Кити и аккуратно заносил в блокнот все рекомендации. У вашей дочери затяжная депрессия. Что это значит? Иначе говоря, синдром разбитого сердца. Он сопровождается резкой болью в груди и проблемой с дыханием. Ваша дочь сама себя вгоняет в ситуацию безысходности. От этого потеря аппетита и значительное ухудшение здоровья. И вы не подумаете, это не литературное выражение и не девичьи капризы. Это нарушение функции сердечной мышцы, которая спровоцировала стрессовая ситуация. Влад уставился в свой блокнот и крепко задумался. Я спешу откланяться, ваша светлость. сами понимаете, меня многие ждут. Да, конечно. Влад поднялся с места навстречу доктору, и они пожали друг другу руки. Ещё раз благодарю вас. Ещё раз не за что. И напоминаю, берегите девочку от потрясений и стрессов. Может, какое-то путешествие развеет её тоску. Да. Всего доброго. Влад вышел проводить доктора до экипажа. Махнув ему напоследок рукой, князь заметил приближающуюся к нему Гертруду в компании маленького Пьера. — Ваша светлость, чудесный день! Не прогуляйтесь с нами! — крикнул на бегу Пьер. — С превеликим удовольствием, Пьер! Князь спустился по мраморной лестнице и предложил свою руку Гертруде. Они шли и разговаривали о разных разностях. Их разговор не включал в себя серьёзные темы, пока подбежавший к ним Пьер не задал вопрос князю. Мне объяснили, что вы женитесь не на нас, а на маме. Так и есть, ответил князь. Князь с Пьером пошли чуть впереди, так как Гертруда отстала, очень заинтересовавшись каким-то растением. Ты должен знать, Пьер, ты станешь моим сыном. Я буду оберегать и заботиться о тебе, так же, как и о твоей маме. И о Гертруде? И о Гертруде, конечно же. Тогда я согласен, — довольно сказал Пьер. Я этому очень рад. Я сам хотел спросить твоего мнения и позволения, но ты очень предусмотрительно меня опередил. Ты молодец, капитан. Князь на мгновение замолчал, И мысли перенесли его к другу. Князь знал, что Щербатскому сейчас туго, и в этот раз с ним рядом нет его капитана. Вы грустите из-за Кити, заметил перемену в князе маленький Пьер. Я тоже очень обеспокоен. Всё будет хорошо, Пьер. Обещаете? Даю слово, капитан. Сказал князь, улыбнувшись и взъерошив мальчишки волосы. Китти вглядывалась в чистоту листа, лежащего перед ней, и не могла начать. Кисть руки Китти мелко дрожала, зажатая в ней пером. Она поставила точку и, смяв лист, отодвинула его к подобным белым комочкам бумаги. В другом конце кабинета с раскрытой книгой сидела Мария и наблюдала мучительные попытки Китти. Как только очередной лист был смят, Мария поднялась со своего места. Кэти подняла на неё наполненный слезами взгляд. Если тебе понадобится помощь, только скажи, поспешила успокоить подругу Мари. Я не знаю, как начать. Я не понимаю вообще, как он мог так поступить? Для чего это нужно было? Я сейчас села писать письмо и поняла, что я дико зла на него. Вот это и напиши. Пиши всё, что думаешь и чувствуешь. Отправить письмо или нет это всегда можно решить перечитав его. Просто пиши Кити, пиши. Кити склонилась над бумагой, и пара капель из её глаз упали на листок, но Кити не смяла его, как все предыдущие. Она быстро начала выводить буквы в слова, а слова в предложения. Быстрые звуки пера, царапающего бумагу, сейчас были лучшими звуками для Марии. Китти складывает четыре исписанных листа конвертом, скрепив их печатью альденбургских. В кабинет вошли Пьер с князем, и, увидев Китти, оба расплылись в сияющей улыбке. «Китти!» — воскликнул Пьер и побежал, раскрыв объятие к Китти. «Здравствуй, Пьер!» — крепко обняла она малыша. «Добрый день, отец!» «Отец, у меня к тебе просьба!» «Конечно, Китти!» Нет ли в вести о Щербатском? Ты, кажется, говорил, что есть кто-то, кто может сообщать тебе, а пока ничего нет, моя дорогая. Но я сегодня же, отец, я написала письмо для князя Щербатского. Есть ли у тебя возможность помочь мне, чтобы это письмо попало по назначению? Я сделаю всё от меня зависящее. Китя отдала своё письмо отцу как великую драгоценность. Столько надежд она возлагала на эти строки. Она будет молиться, чтобы он прочёл и вернулся к ней. "Кэти, я рад, что тебе лучше. Я скучал по тебе. Мы можем поиграть?" перебила её мысли маленький Пьер. "Конечно, мой дорогой. Идём в парк". "Кэти, отведи Пьера на конюшню", подсказал дочерик князь. "Если наш новый конь их всё успел, то Пьер ждёт сюрприз. Бежим!" Взвизгнул от предвкушения Пьер и потянул Китти к выходу. Думая, что остался один, Влад достал из сейфа конверт и, раскрыв его, ещё раз пробежал глазами по написанным строкам. Влад тяжело опустился в своё кресло и прикрыл рукой глаза. Нежные руки опустились Владу на плечи по обе стороны. Мари так и осталась никем не замеченной сидеть в дальнем углу кабинета. А Китти, судя по всему, нарочно увела Пьера, якобы позабыв о Мари. Влад открыл глаза и приятно удивился. «Это ты», — сказал он и притянул Мари к себе для поцелуя. Оторвавшись от губ Влада, Мари поднялась с его колен и отошла на безопасное расстояние. «Что за сюрприз ждет моего сына в конюшне?» — игриво спросила Мари. «Пони». «Пони?» Я подарил Пьеру Пони. Вы не против? Прийти я прошу вас советоваться со мной в отношении моего ребёнка. Я хочу посоветоваться с вами в отношении своего ребёнка. Улыбка исчезла с лица князя. Он протянул Мари письмо, которое получил по утру, и оно не давало ему покоя. Я получил дурные вести, начал князь. Карси не ведут открытых военных действий, но Щербатский, майор Щербатский пропал без вести. Есть предположение, что турок взял майора в плен. Прочитала вслух Мари и осела на стул. О нет. А сегодня Кити попросила меня отправить ему это. Князь протянул Мари второе письмо, которое отдала ему Кити. Это я предложила Китти написать письмо. Я подумала, но я не думала, что же теперь будет. Может, мне уже пора знать, что у моей дочери с Щербатским. Китти влюблена, но поняла она это поздно. Щербатский сделал ей предложение, а Китти отказала. И он кинулся на турков? Вот же черт! Князь резко поднялся с места и начал нервно вышагивать по кабинету. Её так приободрила эта идея с письмом, сказала Мари, чуть не плача. В кабинет ворвалась возбуждённая Кити. О, отец! Мари, ты здесь! Пойдёмте скорее! Подойдя к отцу и схватив его под руку, Кити буквально потащила его к выходу. Князь опасливо взглянул на письмо, лежавшее в раскрытом виде на его столе. Мари поняла этот взгляд и, чуть кивнув князью, с нетерпением стала ждать, когда же Китти уведет его. И Мари, спокойно спрятав это послание, присоединиться к ним позже. Но, по ходу, Китти взяла под руку и Мари. «Тебе это надо непременно видеть! Пьер сам едет верхом!» «Пьер!» – испугалась Мари, и, позабыв о письме, первая выскочила из кабинета. Мари, подобрав юбки, стремительно бежала к конюшне, за ней следовали князь и Кити. "Мама, посмотри на меня!" крикнул Пьер и помахал рукой. "Я смотрю, радость моя смотрю!" крикнула в ответ Мари. Клим бежал рядом с пони, придерживая Пьера в седле, но мальчик уверенно и бесстрашно посылал пони вперёд. "Молодец, Пьер!" крикнул князь, наконец догнав Мари. «Спасибо! Это самый чудесный пони! Мы с Китти дали ему имя!» «Какое же, мой дорогой!» — выкрикнула Мари. «Соловей!» — что есть мочи, — крикнул Пьер. Мари и князь переглянулись, а после посмотрели в сторону Китти. Только теперь они заметили, что Китти с ними не было. Мари и князь, не сговариваясь, вместе сорвавшись с места, поспешили назад в кабинет. Как и предполагалось, Кити сидела за столом и читала то самое письмо. По тяжёлому дыханию запыхавшихся Мари и отца Кити поняла, что уже не одна в кабинете. Она спокойно сложила письмо и подняла на отца задумчивый взгляд. Отец, а что это? То есть как это попасть в плен? Это конец? Влад подошёл к Кити и нежно взял холодную руку дочери в свои ладони. Присев перед Кити на одно колено, Влад прижал её руку к губам и заглянул в её бездонные глаза. Мария в этот момент посчитала правильным оставить отца с дочерью наедине. К тому же она совсем позабыла о своём ребёнке, и Пьер мог обидеться на то, что все покинули его в столь важный для него момент. Мари вышла из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. Влад продолжал смотреть на свою уже взрослую дочь, и сердце его разрывалось от невозможности помочь ей. Щербацкий, опытный воин, низким тихим голосом начал он: Он с хорошей физической подготовкой. Он вернётся живым, без сомнения. Откуда ты знаешь? Мы с ним познакомились, когда оказались вдвоём против девяти турок. С этого момента мы стали друзьями. Если бы можно было в нём усомниться, я бы тут с тобой не сидел. Кити заулыбалась сквозь падающие слёзы. Он меня не простит, прошептала она. простит. Он мне жизнью обязан. Кити вновь улыбнулась и оттёрла щёки свободной рукой. "Пообещай мне, что будешь мне всё рассказывать, что бы ни произошло. Я буду знать". "Будешь", пообещал князь. "Я сделаю всё возможное, чтобы выяснить его судьбу и приложу все силы к его освобождению". "Спасибо, отец". ки те обняла отца и положив свою тяжёлую головку на его плечо, в голос разрыдалась. Он гладил её волосы и укачивал, как малышку, как много лет назад. Марина шла загон пустым и с распахнутыми Насти шваротами. Она пару раз оглянулась и, увидев вдали Клима, ведущего под устьцы соловья, пошла им навстречу. Клим, а где же Пьер? Э, ваша благородие, С некоторой тревогой в голосе начал объяснять Клим. «А мы встретили госпожу Лили, приятницу князя». Но Мария его уже не слышала, земля поплыла из-под ног, и она покачнулась. «Она была в своем экипаже и взяла Пьера прокатиться», — продолжал Клим. «Она сказала, что после прогулки сама доставит его в поместье. Она сказала, что вы не будете против, а она...» «Что же я...» Ваша светлость, что с вами? Клим подхватил Мари, когда ноги её совершенно отказались держать. Ваша светлость, ваша светлость, закричал Клим в сторону поместья. К ним уже бежали Кити и князь. Они вышли почти сразу за Мари, чтобы подбодрить Пьера, и увидели, как Мария оседает на дорожке парка. "Мари, что случилось?" подбегая, вскрикнула Кити. Подхватив Мари на руки, князь отнес ее к ступенькам особняка, и они оба осели на них. «Лили, Лили!» — умоляюще шептала Мари. «Я прошу тебя, нужно ее догнать, у нее Пьер, она...» «Лили с Пьером?» — непонимающе переспросил князь. «Да, скорее...» Вот вмешался Клим, чтобы разъяснить и объяснить ситуацию князю. Госпожа Лили заверила меня, что покатает Пьера в экипаже и они вернутся. Пьер очень просился, и я, князь, прервал конюху, отмахнувшись от него, и успокаивающе прошептал у самого уха Мари: "Лили не причинит Пьеру вреда. Не беспокойся, Мари". "Ты не понимаешь!" вырвалось крича на него Мари. «Объясни тогда». Мориза трясло, и она горько разрыдалась. Нервы Влада были уже на пределе. Он только что успокаивал одну женщину, и вот как в наказание на взрыд рыдала вторая. И обеих он любил, и обеим должен был помочь. «Лиля направлялась к нам?» – спросил князь у Клима. «Так точно. Смотрите, вон». Клим вытянул руку, указывая в самое начало подъездной аллеи. Это она. Это её экипаж. Марисса соскочила со ступеней, и все посмотрели в сторону, которую указывал Конюх. Новенький экипаж Лили быстро приближался к особняку. Из окна встречающим махали счастливый Пьер и улыбающаяся Лилия. Мари в бесконечном ожидании остановки экипажа переминалась с ноги на ногу и нервно теребила рукав платья. Князь с нескрываемым беспокойством смотрел на Мари. Он удержал её, когда Мари рванулась к экипажу, не дождавшись его полной остановки. Влад сам подошёл к экипажу и, открыв дверцу, подал руку Лили, а затем помог спуститься и Пьеру. Мама! кинулся в объятия Мари Пьер. Эта красивая Лилли прокатила меня. Ты не говорила, что у тебя есть такая красивая подруга. Благодарю вас, Пьер, с окацством произнесла Лилли. Мне было приятно с вами познакомиться. Вижу, мы до смерти перепугали твою бедную мать. Извини, Мари. Ты по-прежнему полна сюрпризов, Лилли. Напомнила себе князь «Влад, я тебя и не заметила. Доброго всем дня. Вынуждена откланяться. Я была проездом и повстречала Пьера. Вечно симпатичные мужчины сбивают меня с толку. Еще раз извини меня, Мари. Всего доброго, господа». Влад помог Лиле взобраться обратно в свой экипаж, и она так же быстро умчала, как и появилась. Мари, прижав к себе сына, сквозь слёзы обиды смотрела на Влада. Он даже не догадывался, какому риску Мари подвергала своего сына, находясь с ним владом рядом. И при этом он бессовестно флиртовал с этой похитительницей детей. С неё хватит. Мари впервые в жизни предстояла принять тяжёлое, но правильное решение. Полна сюрпризов, прошептала она князю. Если ты хочешь блага своей семье, послушай меня, Влад. Ты должен забыть о своём месте в Веронском и открыть глаза на лили керна. Я не понимаю, чем вызваны твои бурные эмоции. Ты ревнуешь? Я уезжаю. Я расторгаю нашу помолвку и уезжаю. Мари быстро вбежала по ступенькам, уводя за собой своего сына. Уже через пару часов Клим помогал Гертруде и Марии занять места в экипаже князя. Пьер, вымотавшись за этот насыщенный день, мирно спал, удобно устроившись на мягком сиденье. Кити выбежила в последний момент перед отправлением в Олевских. Она подошла к окну экипажа со стороны Марии. Мария, ты даже не попрощаешься? Мари выглянула в окно и, взяв руки подруги, прижала их к своим щекам. «Я просто боялась, что не смогу, если...» «Я всегда тебя жду у себя, я люблю тебя и всегда тебе буду рада, ты знаешь это». «Я знаю, а как же...» «Передай от меня благодарность своему отцу, он очень мне помог, по возможности я все ему верну, так и передай». Мари поцеловала Китти на прощание. Китти, береги себя, береги своё сердце. Я люблю тебя. Моё сердце с тобой, Мари. Я не понимаю, почему ты так поступаешь. Но думаю, тебе виднее. Прощай, Китти. Прощай, Мари. Китти ещё долго смотрела вслед отбывающему экипажу и не верила в происходящее. За окном стало совсем темно. Князь отошёл от окна обеденного зала и сел за стол. Напротив сидела Кити, не притронувшись к своему ужину. Она молча смотрела на отца. Тишину их печального одиночества прервал шум, доносящийся из коридоров. Громкий женский голос приближался. Князь и Кити замерли в ожидании, глядя на двустворчатые двери зала. Они распахнулись. Лили Керн с залитым слезами лицом кинулась через весь зал к князю, усилив свои причитания и завывания. Следом за Лили бежал Тимофей. Ему было досадно от того, что ему пока плохо удавалось справляться с обязанностями управляющего. Чёрт знает что, выругался князь, подхватив рыдающую Лили. Это был не день, а сущее наказание. — Лили, что? — О, Влад, прости меня, прости! Перебила его Лили, сотрясаемая бурным плачем. — Я глупая, бесчувственная кукла, я так была зла на тебя! Прости, я так ревновала, она такая, такая идеальная! О, Влад! — Лили, а ну успокойся, моя дорогая. Что произошло? — Присядь. Китти, плесни, наши гости. Китти поспешила обратно к столу и сама наполнила один из бокалов вином. "Бог мне свидетель", приняла бокал Лилли и осушив его до дна, продолжила. "Когда дело дошло до ребёнка, я не выдержала и решила это прекратить. Он страшный человек, Влад, и он так тебя ненавидит". "Ты о ком, Лили?" спросил князь, хотя сам догадался, и наверняка. Веронский очень коварен. Мария испугалась за своего сына Влад. Он угрожал ей. Марии должна была уговорить тебя прекратить судебное дело в отношении Веронского. И если Мария не уговорит тебя пойти на это, то Мария может лишиться сына. Лилис с трудом удалось договорить. Безжалостные рыдания вновь захлестнули её. Тимофей. Прогремел князь. Новоиспечённый управляющий, как стоял на месте, так и стоял, только шире раскрыл глаза, пытаясь продемонстрировать, что он здесь и готов. Князь ураганом прошёл мимо него и бросил по ходу: "За мной!" Ворвавшись в свой кабинет, князь, садясь за стол, достал чистый лист. Размашистым почерком он быстро что-то написал и, сложив лист, скрепил его печатью. Моё послание сию же минуту доставить князю Веронскому. Протянул князь конверт ошарашенному Тимофею. Живо! прикрикнул князь, и управляющий сорвался с места. Влад открыл сейф в ящике своего стола. и достал из него сверкающую лакированную коробку дуэльных пистолетов. Он раскрыл её и, достав по одному пистолету, проверил их исправность и прицел. В этот момент в кабинет вошли Лилли и Китти и обомлели от ужаса. "Отец!" со страхом в голосе позвала Китти. "Всё будет в порядке, моя Китти." Взяв коробку, князь по ходу поцеловал Китти в лоб и вышел из кабинета. "Где Мари?" взвизгнула Лилли. "Она уехала. Только она сможет его остановить." Наш конюх повёз их к постоялому двору, что по дороге в город. Там Марина намеревалась заночевать и нанять экипаж. "Хорошо. Я её там перехвачу и попытаюсь уговорить её помочь. Только бы она мне поверила." Она добра. Всё будет спасено.